Письмо 163. -е. От господина Бертрана, госпоже де Размонт. С глубочайшим прискорбием выполняю я печальную обязанность сообщить вам новость, которая причинит вам столь жестокое горе. Разрешите мне сперва призвать вас к той благочестивой покорности воле проведения, которая в вас так часто всех восхищала, и лишь благодаря которой мы... Можем переносить бедствия, усеивающие наш горестный жизненный путь. Господин ваш племянник... Боже мой! Почему должен я причинять столь мучительную боль такой почтенной даме? Господин ваш племянник имел несчастье пасть сегодня утром в поединке с господином-кавалером Дансини. Мне совершенно неизвестна причина их ссоры, но судя по найденному мною в кармане господина виконта записке, которую я имею честь вам припроводить он по всей видимости не являлся зачинщиком а по воле всевышнего пасть суждено было ему я находился в особняке господина виконта и дожидался его возвращения как раз когда его привезли домой можете представить себе мой ужас когда я увидел как господина вашего племянника залитого кровью, несут двое его слуг. Он получил две глубокие раны шпагой и был уже очень слаб. Господин Донсини находился тут же и притом даже плакал. Ах, конечно, ему подобает плакать. Но не поздно ли проливать слезы, когда уже совершено непоправимое зло? Что до меня, то я не мог совладать с собой. И хотя я и маленький человек, я высказал ему все, что по этому поводу думаю. Но тут-то господин Виконт и проявил истинное величие души. Он велел мне замолчать, взял за руку того, кто стал его убийцей, назвал его своим другом, поцеловал его при всех и всем нам сказал. «Приказываю вам относиться к этому господину со всем почтением». какого заслуживает благородный и доблестный человек. Вдобавок он велел передать ему в моем присутствии объемистую пачку бумаг, содержание которых мне неизвестно, но которым, насколько я знаю, он придавал огромное значение. Затем он пожелал, чтобы их на минуту оставили одних. Между тем я тотчас же велел послать за помощью как духовной, так и мирской. Но, увы, состояние его оказалось роковым. Не прошло и получаса, как господин Виконт уже потерял сознание. Над ним успели только совершить соборование, и едва обряд кончился, как он испустил дух, Боже правый. Когда при его рождении я принимал на руки эту драгоценную опору столь славного дома, мог ли я предвидеть, что он скончается на моих руках, и мне придется оплакивать его смерть. Смерть. столь преждевременную и злосчастную. Слезы невольно льются из моих глаз. Прошу вас прощения, сударыня, за то, что осмеливаюсь смешивать таким образом мое горе с вашим. Но в любом сословии люди имеют сердце и чувства, и я был бы очень неблагодарным, если бы не оплакивал всю жизнь господина, проявлявшего ко мне такую доброту и оказывавшего мне такое доверие. Завтра после выноса я все опечатаю, и в этом отношении вы можете на меня всецело положиться. Вам не безызвестно, сударня, что горестное это событие делает ваше завещание недействительным и предоставляет вам свободный выбор наследника. Если я смогу быть вам полезным, прошу вас соизволить сообщить мне ваши распоряжения, и я приложу все свои старания к тому, чтобы выполнить их точнейшим образом. Остаюсь с глубочайшим уважением, сударыня, вашим покорнейшим и прочее. Бертран, Париж, 7 декабря, 1700.